Глава 70. -я. Сила Х-100. «Место действительно хорошее. Это да. Но кто еще здесь умрет? ответил Ван Джен. Огненный ястреб спокойно парил в воздухе, и судя по такому расслабленному поведению, Хьюга был абсолютно уверен в своей победе. «Сколько тебе? 20? «Такой молодой я уже освоил три способности разных стихий. При этом также умеешь их комбинировать». «Пилотирование тоже на высоте. Такой талант – большая редкость, даже в масштабах всей галактики. Если дать тебе 10 лет, то ты, несомненно, сможешь войти в топ-100 сильнейших, а то и в топ-50. По этой причине у меня даже желание не появилось переманить тебя на нашу сторону. Так что здесь и сейчас умрешь именно ты! Есть последнее желание!» Кьюга совсем не выпендривался. С его уровнем он вполне имел право вести себя таким образом – и делать такие заявления. «Если... если я умру... от ни в чем не повинных людей!» произнес вдруг Ван Джан. В этот раз шансов у него действительно немного. Даже если рассматривать возможность забрать этого человека с собой на тот свет, шансов на успех все равно очень мало. Юга рассмеялся. «Ни в чем не повинных. Разве в этом мире существуют такие люди? Но в другой ситуации я мог бы тебе наобещать чего угодно... Но раз уж собираюсь убить, то не вижу в этом никакого смысла. Давай лучше открою тебе глаза. Есть только сильные и слабые. А ты видел когда-нибудь, чтобы люди и скот жили друг с другом на равных условиях? Этот Муссен и все остальные надейдари, их всех необходимо уничтожить. Война уже дошла до этой стадии. Зародившуюся вражду просто так не развеять. Политики не собираются заниматься чем-то подобным. Значит, остается только одно — Полная зачистка. После этого вони со стороны мировой общественности будет, конечно, побольше, но, как говорится, лучше раз хорошо потрудиться и больше не знать забот. Глубокий анализ. Ван Джин впервые встретился с таким противником, против которого даже его глубокий анализ оказался бесполезен. В этом огненном ястребе не наблюдалось ни единого слабого места. Хаюга и в самом деле испытывал чувство сожаления. Этот юнец даже смог овладеть духовным зрением, Сам он освоил эту методику, когда ему было 30, и при этом он смог достигнуть топ-100 в рейтинге. Этому же мальцу не больше 20. Досадно, но он точно должен сегодня умереть. Многолетний опыт Хьюга подсказывал ему, что слишком опасно оставлять такого человека в живых. Проникающий взгляд. Образ рунического меха четко отобразился в сознании Хьюга. Обе машины имели некоторые повреждения, хотя огненный ястреб прошел через ремонт. Для полного его восстановления квалификации местному техперсоналу явно не хватило. Тем не менее, у Ван Джена мяг был потрепан. Долго ни тот, ни другой не продержится, а значит их сражение должно закончиться быстро. Чистейшая сила огня распространилась во все стороны, Хаюга решил использовать все, что у него есть, даже с парадизмом он не был так серьезен. Каждый убийца земного ранга с особой осторожностью относится к своим тайнам, ведь чем больше козырей у тебя припрятано в рукаве, тем больше шансов выжить. Но здесь и сейчас Хьюго решил, что для победы над этим противником ему следует выложиться на полную. Этот огонь был настолько покорным, что казалось, он является дыханием Хьюго. Ванжин просто не находил слов. Это пик владения огнем на земном ранге. Беспредельный абсолютный контроль. У него нет никаких шансов. Этот человек перед ним — настоящий дьявол. Ванжан перестал чувствовать связь с одной из своих способностей X. Когда в бою встречаются обладатели одного типа способностей, тот, кто сильнее, может создавать помехи для другого. Но если разница между ними слишком велика, то второй вообще потеряет возможность использовать свою способность X. Тут уже не идет речь о превосходстве в контроле. Это полное подавление. Хьюго впервые решил использовать всю свою силу против врага, который слабее его на два уровня. Ван Джен сконцентрировался только на своей технике слияния, Все остальное здесь было бесполезно. Он казался себе ребенком, выставившим против взрослого дядьки свой меч, но внезапно меч его превратился в пластиковую игрушку. Он сразу же отказался от возможности использовать свои способности и сконцентрировался на формировании духовной защиты. В этом сражении главным для него стало хотя бы выдержать давление, которое оказывает на него противник своей способностью, А дальше уж можно будет полагаться на свое мастерство в боевых искусствах. И техника слияния должна помочь ему в этом. Мысленно Ванжан вновь поблагодарил Костиголового. Видимо, все те мучения, через которые он прошел, были как раз ради этого. Все те издевательства, вплыть до смертельных, сегодня придавали ему немного надежды не только на выживание, но и на победу над таким оппонентом. Хьюга вновь не смог не восхититься. Какой же правильный выбор! Обернул себя в кокон из духовной силы. Он не может атаковать, но позволяет защищаться. Теперь ему не удастся подавить его лишь ментальным воздействием своей способности X. Окажись на его месте любой другой человек такого же возраста, он бы уже потерял сознание, не додумавшись до такого. Только вот все это служило лишь очередным доказательством того, что парня непременно нужно убить. Если косить траву не истребляя корни, она лишь разрастется еще больше. Дерево — это топливо для огня. Преобладающая на доедаре стихия была для него как неиссякаемый запас дров, и Хьюго чувствовал, что не имеет себе равных на этой планете. На титановом мече ястреба показалось темно голубое пламя, и его сияние напоминало сияние в неба. небе. Оно было таким же прекрасным и таким же мягким. Тем временем сражение началось и в другом месте. Огромное количество мехов окружило определенную местность, Действовали не очень четко и упорядоченно. Действуем по плану Д. Разделяемся по отрядам. Задача: уничтожить всех дейдерианцев! Пошли, пошли, пошли! Перед лицом бескрайнего количества врагов Дейдарианцы вообще не думали о чем-то лишнем. Все они смиренно дожидались приказа Титана. Лаладуф управлял самым большим мехом. Он поднял над головой огромный меч золотистого цвета. Народ Титана! Поднимите свое оружие и приготовьтесь отдать свою жизнь за свободу! И помните: Бог с вами! Бог с нами! Лаладув говорил на Дайдорианском, и как только он огласил свою волю, все великаны под знаменами своих племен ринулись в бой. Мехи противников и облаченные в броню Дайдорианские войны столкнулись, как два потока стальной реки. Началась кровавая и яростная битва. Жизнь при подобных сражениях такая хрупкая, словно бумага. То и дело какого-нибудь великана разорвало надвое, или какой-нибудь мех оказывался пронизан стальным копьем. Что тут скажешь? На поле битвы все равны, и не бывает долгожителей». Мюллер не мог не нахмуриться. Он совсем не ожидал подобных потерь. В первые же минуты сражения полегло около тысячи его солдат. Конечно, у противника потери были куда существенней, Однако такая боевая мощь этих варваров стала для него неожиданностью, большой неожиданностью. И такая ярость. Они совершенно не боятся смерти. На самом деле в подобных баталиях потери никогда не достигают 100%. Если армия теряет треть от своей численности, она тут же разваливается и дальше начинается уже кровавое истребление, а не военные действия. Мюллер, словно шахматист, в полном спокойствии наблюдал, как фигуры на доске продолжают убивать друг друга. На его лице не отражалось ни радости, ни тревоги, потому что он старался остаться равнодушным ко всему происходящему. Хотя эти варвары и показали себя очень свирепыми, это на самом деле ничего не значит. Сражение только началось, так что рано делать какие-либо выводы. К тому же человечество уже давно не полагается в подобных битвах на и отвагу, Ведь в войне куда важнее дисциплинированность и систематизация. Великаны продолжали налетать на ряды механизированной армии, однако люди необычайно последовательно то отступали, то вновь начинали продвигаться вперед, не забывая при этом поддерживать свое построение и отвечать контратаками. Стоит отметить, что появление на поле боя отряда гигантских мехов во главе с Лоладувом и вправду стало некоторым сюрпризом для захватчиков. Однако сотни гигантов, слишком маленькое количество для сражения такого масштаба, так что это почти ничего не изменило. Более того, пусть для начала солдаты противника и растерялись, немного увидев этих громадин, благодаря своему большому опыту они очень быстро успокоились. Учитывая, что на Дайдаре невозможно использовать энергетические щиты, все эти странные мехи стали для них лишь удобными целями. Пусть их боевая мощь внушает опасения, попасть по ним издалека тоже легче легкого. Особенно, когда никто не мешается под ногами. Сражение становилось все ожесточенней. Если бы силы захватчиков состояли из солдат обычной армии, то в таких обстоятельствах они бы, возможно, и отступили, признав поражение. Среди стран всего Млечного Пути найдется лишь десяток таких, чьи солдаты все поголовно обладают необходимой отвагой и выдержкой для подобного противостояния. Однако все те, кто высадился сегодня на Дейдаре, относились к элите, и дайдарианцы для них были как в средневековье не больше. Рожденные для войны на войне и погибнут. Великаны падали один за другим, но любой, кто мог подняться, делал это и продолжал сражаться. Смерть – это конечная цель для любого настоящего воина. К тому же это битва за Дейдару, за ее величие. Какой дейдарианский воин откажется от этого? Среди них нет таких трусов. Мусан сидел в полной тишине. Он не видел этой битвы и не слышал ее, однако он знал. На данный момент сражаются их солдаты, а монахи отпевают молитвы. Сейчас, когда от мудрости уже нет никакой пользы, настало время физической силы. Только от великанов зависит их будущее. Боже, если ты действительно существуешь, подай знак. На другом поле битвы Хью горинулся в атаку. Глаза Ванжены в этот момент испустили золотое сияние Вся или ничего». Ронический мех не стал отступать, Под принудительным контролем его двигатель издал рёв, и он бросился навстречу противнику. Чёрные и красные силуэты стали очень быстро сближаться. В голове Ванжа накрутилась лишь одна мысль – победить во что бы то ни стало. Ну и что, что его способности бесполезны? Атаковать он все равно может, даже если это приведёт к превышению пределов организма. Пусть даже если он погибнет вместе с ним, победить он обязан. Однако, когда оставалось меньше секунды до того момента, когда они поприветствуют друг друга оружием, все резко изменилось. Казалось, время остановилось. Ван Жен только и мог что наблюдать, как медленно приближается меч к югу.